Глава 32. На следующее утро я вышла из банка с толстым конвертом полным наличности и направилась в кафе на противоположной стороне улицы, где меня ждал Марко. Я даже не притормозила рядом с ним, чтобы поздороваться, а направилась сразу к стойке, где заказала ему кофе и печенье. Поначалу Марко не соглашался браться за предложенную работу, но когда я пообещала оплату в тройном размере, он согласился нырнуть в самые мрачные глубины Даркнета, к которым законопослушные граждане не должны приближаться даже на расстоянии выстрела. И там он нашёл его, сайт, на котором Карла купила мой экземпляр датура «Страмониум». Много времени дальнейшее не заняло, Марка сделал скриншот фотографии растения, притворился покупателем и выяснил, что дурман уже продан. Выразил заинтересованность в покупке за очень щедрое вознаграждение любого другого ядовитого растения, которое появится в доступе. Удочка была закинута, мне оставалось расслабиться и ждать результата. Когда некоторое время спустя я шла вниз по холму к дому, мой телефон завибрировал, и я прочитала на экране. Мы взяли Карлу. Сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди. Я развернулась, обшарила глазами улицу и во второй раз в жизни вскинула руку, подзывая такси. Инспектор Робертс ждал меня в дежурном помещении, по-видимому, чтобы помешать мне помчаться в допросную и наброситься на Карлу. Признаюсь, по дороге я предприняла попытку метнуться в сторону, но инспектор Робертс преградил мне путь своим могучим телом и припроводил в комнату для наблюдения. Однако же, когда я посмотрела сквозь стекло, оказалось, что в допросной никого нет, и я не могла взять в толк, к чему были все эти танцы с бубнами, чтобы не пустить меня туда. «Как вы нашли её?» — спросила я. «Инспектор Робертс подтащил для меня стол и поставил его перед стеклом». Её несколько раз замечали на юге Франции. Французская полиция разослала ориентировку, но никак не могла обнаружить её. Судя по всему, она проматывала деньги Сирены Кармайкл, в основном в пятизвёздочных отелях в Ницце, Сен-Жан-Кап-Фера и Бальор-Сюрмер, пока они не закончились. И вчера паспортный контроль сообщил, что она вернулась в Великобританию. Он водрузил свой зад на стол, заслонив мне обзор, уперся руками в край столешницы и вытянул ноги. Её родители поначалу были не особо разговорчивы, но в итоге сообщили, что она остановилась у какой-то подружки в Килбурне. Мы повязали её полчаса назад, сейчас на неё оформляют дело. Я наклонилась в сторону, чтобы заглянуть в допросную, он тоже наклонился, закрывая мне обзор своей тушей. «Почему вы меня туда не пускаете? Потому что дело с вероятностью дойдёт до суда, а мы не хотим, чтобы запись допроса пестрела вашими громкими заявлениями. Я буду молчать. Нет, не будете, вы не умеете». И даже в таком маловероятном случае одного вашего убийственного взгляда хватит, чтобы она проглотила язык. «Но что, если у меня возникнут вопросы?» «Юстасия, этот допрос проводится не ради вас. Пусть вы хотите бросить ей в лицо обвинение в предательстве или воззвать к ее совести или призвать к ответу. Сейчас да для всего этого не время и не место». Я глубоко вдохнула через нос. «Ладно, но вы можете задать ей один вопрос от моего лица?» «Зависит от вопроса». Сирена сказала, что ей показалось, у Карла и Аарона была какая-то история в прошлом, и я тоже чувствовала, что за их неприязнью друг к другу стоит нечто большее. И вот я задумалась. А может, Карла хотела не просто заставить борщевика замолчать? У меня возникло ощущение, что она затаила в сердце обиду гораздо раньше». «Ну вот, вы снова заговорили о каких-то ощущениях». Я взглянула на него. «Прошу прощения. Вы сказали, что у вас есть ощущения. Но вы же сами постоянно громко жалуетесь на безосновательные фантазии и беспочвенные доводы. Это означает, что вы зададите Карле мой вопрос?» Инспектор Робертс бросил взгляд через плечо. «Возможно. Ладно, похоже, мы готовы начинать». «Оставайтесь тут и наслаждайтесь зрелищем». В наблюдательной комнате находились не только мы. Ещё двое полицейских сидели каждый за своим столом и тактично не обращали внимания на наш разговор. Когда я взглянула на них, они быстро отвели глаза и застучали по клавиатурам. Однако вскоре наше внимание переключилось на допросную, поскольку в дверь вошли Карла в сопровождении адвоката, А за ними, по пятам, следовал инспектор Робертс. Все заняли места, была нажата красная кнопка, но к моему разочарованию Карла выбрала тактику молчания и отказывалась отвечать на вопросы. Должна признаться, с каждой бегущей минутой меня всё сильнее раздражало её поведение. Мне причиталось объяснение, причиталось извинение, пусть даже мы находились по разные стороны одностороннего зеркала. Я встала и со словами «Возможно, она хочет воды» вышла за порог. Полицейский у дверей замялся, когда увидел меня с бумажным стаканчиком в руках. Но тогда я сказала, что должна передать чрезвычайно важное сообщение из наблюдательной комнаты для инспектора Робертса. Оказавшись внутри, первым делом подошла к Карле и выплеснула воду ей в лицо, поскольку, на мой взгляд, следовало привести её в чувство. Она завопила, инспектор Робертс и адвокат вскочили на ноги, а я сложила руки на груди и сказала самым профессорским голосом. «Полагаю, юная леди, вам пора объясниться». В ответ на эти слова Карла разрыдалась, а инспектор Робертс грохнул по красной кнопке и взревел. «Какого черта вы себе позволяете? Привожу ее в чувство, она же почти заснула, взгляните на нее». «Профессор!» — «Карла», — строго произнесла я, — «ты прилежный, упорный ученый. Перед тобой маячила блестящая защита степени. Ты была исключительной лаборанткой. Не знаю, как бы я справилась без тебя весь прошлый год. Но почему ты поставила все это на карту, чтобы производить нелегальные токсины?» Карла всхлипывала, уронив голову на грудь, но все-таки выговорила. «Из-за Аарона». Инспектор Робертс тут же нажал запись. «Что вы имеете в виду из-за Аарона?» Карла судорожно вздохнула и подалась ко мне, словно наконец решила выговориться. «В прошлом году, когда мы пошли на степень, нас поставили в одну связку. Я не хотела работать с ним, меня от него жуть брала, но хотя у нас были разные темы, мне не разрешали ни с кем поменяться, поскольку у нас было одно научное направление». «Наши исследования были готовы уже на 80%, все образцы отлично росли. Я уехала на Европейскую конференцию по биоразнообразию, а Аарон остался, поскольку нашим образцам требовался, понимаете ли, каждодневный уход». Я одобряюще кивнула, и Карла кивнула в ответ. «В любом случае, после возвращения с конференции, мне пора было начать систематизировать результаты». Но когда я вошла в теплицу, то обнаружила, что все образцы погибли. аран не появился там ни разу за всё время моего отсутствия. Он просто бросил их умирать. Пропали результаты целого года усилий. Я была раздавлена, хотела его убить. Адвокат красноречиво покашлял. «В переносном смысле», — добавила Карла, взглянув на него. Но Аарон исчез, его никто не видел целую вечность, а когда он, наконец, объявился, то уже плотно сидел на наркоте. Он даже двух слов связать не мог, не то что объяснить, почему загубил наш проект. Я бушевала, но ему было наплевать, что мы вернулись на начало, когда до конца оставалось совсем немного. Ему было до лампочки, что мне придётся подать запрос о дополнительном времени на подготовку и начать всё заново. Его так штырило, что ему было наплевать совершенно на всё. Я вздохнула. Вот и объяснение, почему Аарон целый год терроризировал меня этими черенками. Он пытался наверстать упущенное. «Дело в том, профессор, что я не могла тянуть с получением степени ещё один год. Мне были нужны деньги. Не работа по знакомству с частичной занятостью, а нормальные деньги». «Я могла позволить себе целиком отдаться от диссертации, только занявшись синтезом токсинов, а положение вашей ассистентки и доступ к лаборатории позволили бы наверстать время». Она подалась вперёд сильнее, положив закованное в наручники руки ладонями на стол, вытянув шею, широко распахнув глаза, каждой клеточкой тела умоляя войти в её положение. «Вы ведь понимаете меня, правда?» Аарон исчез, потому что какие-то школьные задиры столкнули его брата со строительных лесов, и он погиб. Карла продолжала смотреть на меня огромными глазами, словно мои слова до неё не доходили. «Аарон тяжело это воспринял», — продолжала я. «Я бы даже осмелилась заявить, что он был раздавлен». Карла по-прежнему не отрывала от меня взгляда. Рот у неё то открывался, то закрывался, словно она безуспешно подыскивала слова. «Я... я не знала», — наконец выговорила она и обмякла. А теперь его родители лишились обоих детей. Я ожидала, что Карла будет защищаться, но она просто сложила руки на коленях, легла щекой на стол и закрыла глаза. Инспектор Робертс прокашлялся. «Мисс Оливер...» Мы бы хотели, чтобы вы рассказали, что произошло в день гибели Аарона Беннета. У нас уже есть показания мисс Кармайкл, и мы хотели бы услышать вашу версию. Он уселся поудобнее. Давайте начнем с того момента, когда Аарон Беннетт подслушал ваш разговор касательно Чарли Симмонса в университетской лаборатории. в Вколоть ему дурман была идея Сирены Кармайкл? Карла не пошевелилась и, не открывая глаз, сделала судорожный вздох и на выдохе ответила «Да». Тогда я направилась к дверям, поскольку уже знала всё, что Карла собиралась сообщить.